глава двадцать восьмая. «Вернулась!» — удивилась Роза Михайловна, увидев, что я снова вхожу в избу. «Забыла чего». Я без приглашения села на табуретку. Не прислушивалась к беседе, которую вы вели со Степаном в доме, но когда он вошёл, краем глаза заметила, что он дал вам свою визитку. «Правда?» — заморгала бабка. «Память у меня уже не юная, всё из неё выпадает». «Но раз ты говоришь, так оно и есть». «Нехорошо», — вздохнула я. «Чего плохого?» — спросила хозяйка. «Я всегда у своих клиентов контакт прошу. Так, на всякий случай». Взяв карточку, выдержав её перед глазами, начали что-то печатать в своём телефоне, — продолжала я. «Ох, нехорошо», — Роза Михайловна сложила руки на груди. «Да почему?» номерок в книжку заносила, бумажка потеряться может. «Думаю, вы отправили номер телефона своему внуку Грише», — заявила я. Велели ему в нужный момент позвонить Богатову. «Ваш внук сидел под открытым окном летней кухни. Услышал, как вы твердите на разные лады. Зашумит Гриша, Гриша у нас громкий, Гриша вечно с телефоном ходит», — извякнул Степану. Трель всполошила крашеную курицу. Она захлопала крыльями. «Кстати, хочу выразить своё восхищение. Вы — человек быстрых решений. Не успел Степан озвучить желание взглянуть на красномордую панку, как вы велели внучку покрасить несушку? Одного не соображу. Как вы с Гришей связались? СМС-ку-то всего раз отправляли, получив визитку. Или, предвидя желание Степана познакомиться с панкой, Заранее нанесли цепи макияж. Роза Михайловна молчала. «Но мальчик накосячил», — продолжала я. «Голова не сушки, осталась белой. Розово-фиолетовой была только спина, хотя идея нарисовать у птицы очки панды достойна похвалы. И с леской прекрасно придумано». Хозяйка сделала брови домиком. «Вы о чём?» Судя по тому, как курица рухнула во двор, к её ноге привязали леску. Дёрнули за неё и потянули, — усмехнулась я. — И прощай, панка. — Не было такого, — решительно ответила молочница. «Вы, — Вы — мошенница, — резюмировала я. Поняли, что Степан готов любые деньги за яйцо выложить. И расстарались. — Вот тюна, — воскликнула Роза Михайловна. А кто меня просил? Не сама же я придумала сказочку про панку. Это вы решили спектакль разыграть? Даже заплатили мне тысячу рублей? Соблазнили глупую деньгами. А теперь, значит, я аферистка? Я всего лишь просила сказать, что у вас есть яйцо панки, возразила я. А вы целое представление разыграли и большую сумму Степана выудили. «Скажу правду», — приосанилась старушка. «Прилетела ко мне красная птица. На самом деле я не выдумываю. Уж как ей наименование, не знаю». Продолжить наглую ложь пенсионерка не успела. В открытое окно забросили красномордую панку. Птица шлёпнулась на пол, встала на ноги и разразилась сердитым кудахтаньем. В окне появилась растрёпанная голова Гриши. "Бабусёк, где моя тысяча?" спросил подросток. "Я сделал, как ты велела". И тут он заметил меня, ойкнув, парень исчез из вида, а я рассмеялась. "Роза Михайловна, вас спалили". Молочница молчала. "Предлагаю бартерную сделку", продолжала я. "Молчу о том, что вы ограбили Степана". А за это... «С топором на большой дороге я не стояла», — перебила меня хозяйка. «Он мне сам рубли предложил. И что, отказываться от них? Молоко и яички трудно мне достаются. Ты-то в городе живёшь, работаешь в тёплом месте, бумажки слева-направо перекладываешь, вот и всё занятие. Вон, руки у тебя какие, белые, нежные, а на мои глянь, корявые ветки». Ни праздника, ни выходного не имею, поспать подольше не могу. Как корове объяснить, что ей в пять утра в воскресенье доиться не надо? Хлопот, кибитка, а доход в носовом платке унести можно. Зима надвигается, дров купить надо, крышу залатать требуется. Гриша из всего вырос, ни куртки зимней нет, ни ботинок. Где рублики взять? А твой приятель не знает, куда деньги девать и чего убыло у него. Да счастливый он сейчас! Разжалобить меня хотите? И тем не менее, учитывая полученную вами сумму, случившееся на языке юристов именуется мошенничеством в особо крупных размерах и наказывается немалым сроком, сказала я. Роза Михайловна подбоченилась. «Тю!» Хочешь, чтобы я с тобой поделилась? Иначе в полицию пойдёшь. Ступай по-быстрому, ничегошеньки не получишь. Тёща главного нашего районного полицейского начальника, моя школьная подруга, сидели с ней за одной партой. Ступай с Богом! Я тебе помогла по доброте сердешной, а теперь за это гадостей наелась. С Валентиной вы тоже вместе учились? спросила я. «С кем?» — совершенно искренне удивилась. «Молочница». Я подошла к стене и показала на привлёкший моё внимание снимок в простой тёмно-коричневой рамке. «Я узнала тут вас. Роза Михайловна, вы красавица». «Да ладно», — смутилась бабка. «Что было, то улетела. Теперь я старая обезьяна. А рядом с вами Валентина, первая жена Виктора Марковича Шкодина, так?» «Верно», — осторожно подтвердила хозяйка дома. «Как ты догадалась?» «По серьгам», — объяснила я. «Они редкой формы, очень дорогие». Подумала, что такие только у богатой женщины могли быть, не у деревенской. «Да уж», — кивнула Роза. «В одном экземпляре их Матвей Петрович заказал». «Кто такой Матвей Петрович?» — спросила я. «Отец Валюшки», — после паузы пояснила Роза Михайловна и замолчала. Но я не собиралась прерывать удачно начатую беседу. Вы дружили? Старушка сдвинула брови. Валя давно покойница, и её косточки поди истлели. Тому наши отношения интересны. Наверное, вы и сестру её знали, предположила я. Роза Михайловна вытащила из кармана фартука гребешок и воткнула его в волосы. морфушка то та ещё Малина гнилая. Они рядом с нами жили. Кондакова тогда селом было. В городок позднее разрослось. У моих родителей дом был справный. Папенька шофёром при большом начальнике состоял. В Кремль его частенько возил. Мне из буфета сласти никем не приносил. Колбасу вкуснейшую, деликатесы всякие. Шеф отца любил, помогал ему. Дом у нас полная чаша был. В четыре года Валя меня от верной смерти спасла. Я по глупости камушки в колодец швыряла, перегнулась сильно и вниз ухнула. На моё счастье Валюша мимо проходила, услышала странные звуки из колодца, заглянула, а там соседская девочка тонет, кричать уже не может. Валя, ей тогда пятнадцать было, Прыгнула в воду, схватила меня. Не помню дальше ничего. Очнулась уже в особняке Нестеровых, родителей Вали. Наш дом был богатым, но Нестеровский не в пример больше и лучше оказался. Да и не удивительно Денег у Валюшиных отца с матерью мешки были. Они могли любую квартиру в Москве заиметь, но оставались в нашей деревеньке. Прямо скажу. Убогое село было. Но у Ирины Павловны лёгкие болели. Ей велели на свежем воздухе жить. Вот Нестеровы здесь и поселились. За год до моего рождения дом построили. Ох, и красиво у них внутри было. Люстры хрустальные, ковры, картины, мебель не советская Угадай, кем Матвей Петрович работал. Почему у него достаток через край переливался? Известный актёр, писатель, предположила я. При коммунистах творческая интеллигенция очень хорошо зарабатывала. Директор магазина продовольственного или промтоварного при тотальном дефиците... Колбасы, сыра, промтоваров, начальники всех торговых точек считались тогда почти богами. «Нестеровы врачи были!» Усмехнулась Роза Михайловна. «Знаменитые гинекологи. Матвей Петрович от бесплодия лечил. К нему со всего Советского Союза бабы ехали. Из-за границы тоже. Ирина Павловна роды принимала». «Ясно», — протянула я. «Две дочки у них были», — продолжала старушка. «Валя первой родилась, и очень удачной получилось». В школе одни пятёрки, умные, добрые, всегда на помощь прийти готовые, о себе совсем не думала. Я, когда подросла, спросила у неё, «Как ты меня спасти смогла?» Она ответила. Догадалась ведро спустить, прыгнула, тебя в него посадила, сама вверх по тросу влезла и подняла ведёрко. Такое не всякий взрослый сообразит, а она подростком была. Я после того хвостом за Валей велась, а она не прогоняла. Обращалась со мной, как с младшей сестричкой. А то фото сделано на мой день рождения. Мне двадцать стукнуло. Я быстро сделала нехитрые подсчёты. В колодец вы упали в четыре года. Вале тогда было пятнадцать. Следовательно, на фотографии ей тридцать один, а выглядит вашей одногодкой такая же красавица». Молочница махнула рукой. «Не деликатничай. Я рядом с Валюшей, которая моложе меня, тут глядится корова беспородная. Мне Господь ни её ума, ни красоты не дал. Спасибо, Матвей Петрович, надоумил меня на зоотехника выучиться. Хорошую профессию посоветовал. Сейчас я на пенсии» но до сих пор ко мне народ своих животных лечить ведёт». Валя вроде как и не старела. Один раз уже, после смерти родителей, она пышный день рождения устроила. Коллег позвала, подруг, соседей деревенских. В саду у них гуляли. Оркестр играл, столы на улице, еды, питья, море. Зинки бы одной с обслуживанием не справиться. Наняли ей в помощь официантов. «Зинаида — это кухарка, которая до сих пор у Шкодиных работает», — уточнила я. «Да», — подтвердила Роза Михайловна. «Её мать Анастасию Матвей Петрович с Урала привёз. Зинка меня младше, но мы в детстве вместе гуляли. Хорошая она баба, да глупая. В школе еле-еле училась. У Серди у неё грузовик был». А вот ума Господь никакого не дал. Учит стишок, учит, зазубрит, наконец, и спать ляжет. А на утро ничего в голове нет. Еле-еле семь классов одолела. В наше детство семилетка обязательной была. А дальше куда? Матвей Петрович и подсказал. «Надо девочку отдать на повара учиться. Всегда сыта будет» и пристроил дочку Анастасии в кулинарный техникум. Ей там общежитие дали. Вернулась она после учёбы беременной. Мальчика родила, не пойми от кого. А после смерти матери стала у Шкодиных кошеварить Роза Михайловна осеклась. «И к чему я Зинку-то вспомнила?» «Рассказывали про пышный день рождения Валентины», — подсказала я. «Точно!» — обрадовалась молочница. Вон там фото висит, групповое. Я подошла к стене. «Его перед выносом торта на память сделали», — заулыбалась хозяйка. Фотограф всех выстроил. Валя заранее велела смастерить подставку деревянную, вроде тех, на которые хор встаёт, чтобы зрители задние ряды певцов видели. Лестницу эту и установили для фото. «Это вот я в последнем ряду», Зина сидит в самом низу, а Валюша — в центре. — Похоже, первая жена Виктора Марковича знала микстуру от старения, — восхитилась я. — Действительно, моложе всех гостей выглядит. — Верно подметила, — кивнула Роза. — А это девица в неприличном платье, вся грудь наружу. Марфа, младшая сестра Вали. У них разница в десять лет. Марфушка моя ровесница. Уверены, что это Марфа, удивилась я. На вид она старше Валентины. Хозяйка посмотрела на снимки. Я давно заметила. Если человек злой, скандальный, завистливый, не борется со своими плохими желаниями, готов другого потопить, чтобы его деньги или место заполучить, он всегда раньше стареет. Думаешь, почему я на бабу-ягу похожа? Да денег очень жадное. Осознаю это, а поделать с собой ничего не могу. Вот ты попросила Степану яйцо красномордой панки продать. И нет бы мне отказаться. Врать-то грешно. А я тысячу в твоей руке увидела и согласилась. — Это не ваша вина, Роза Михайловна, — поспешила я оправдать её. — Вас я соблазнила. На мне ответственность. «Тебе за свои грехи ответ держать, А мне за мои!» — вздохнула молочница. «Искушений вокруг полно, Не надо им поддаваться. Дьявол не спит. Он как действует? Сначала на маленький грешок подвигает. Взяла я тысячу у тебя. Бес и подумал. Ага, попалась. И устроил рабе Божьей грех пожирнее». Глянула я на Степана, вмиг поняла. Денег у мужика немерено, машина дорогущая. Ему сто тысяч, как мне сто копеек. Ну и... Хозяйка махнула рукой. Хотя оправдание есть. Дети у меня малооплачиваемы. Внука Гришеньку надо обувать, кормить. Я где могу, заработать пытаюсь. Юлой верчусь. А лет-то мне уже... Ого-го, сколько! Вот и не устояла, грабанула богатея. И ведь довольна, знаю, нехорошо поступила, а сердце поёт от радости. Теперь куплю Гришеньке на зиму и куртку, и ботинки, и на репетиторов ему хватит. В кладовке дома Шкодиных, куда мы с вами зашли, чтобы поставить в лифт корзинку, вцементирована в пол здоровенная бочка. «Не знаете, зачем она нужна?» — полюбопытствовала я. На боку видна полустёртая надпись «Огнеопасно». «Похоже, там было что-то горючее». «Солярка», — пояснила Роза Михайловна. «Зачем её в подвале держали?» — удивилась я. Молочница сложила руки на коленях. «Родительского дома Валентины нет. Он сгорел. Особняк был не из камня, из бруса. Строили его давно». В Кондакове тогда ни газа, ни водопровода не было. Баллоны нам привозили, а электричество, в особенности осенью и зимой, когда непогода бушевала, постоянно отключали. Народ свечи жёг, керосиновые лампы, а у Нестеровых генератор стоял. Сейчас такой агрегат любой дачник купить может. На все вкусы и кошельки они есть. А в моё детство... Он был диковиной, тарахтел на всю округу, но свет давал. И вонял ужасно, потому что на солярке работал. Нестеровы сразу много топлива покупали. Ирина Павловна запасы делать любила. Сначала-то они бочку на заднем дворе поставили под навесом. Да кондаковские мужики по ночам повадились солярку сливать. Ну и переместили бочку в подвал уж после пожара Виктор Маркович новое здание отстроил. В нём и газ, и вода имелись. Кондакова к тому времени поднялось коммунальными услугами обзавелось, стало посёлком городского типа. Правда, старая его часть, где деревня раскинулась, на окраине оказалась. Новый квартал чуть поодаль возвели, но и к нам благо дотянули. Незадолго до смерти, — Валя ко мне, как всегда, поздненько прибежала и сказала «Затеваем ремонт масштабный. Старый дом неудобный, комнаты маленькие, туалет всего один. Витя красивый проект придумал». Да только не успели они начать. Пожар случился. Здание сгорело. Валюша мужа обожала. Что Виктор скажет, то всегда невероятно умно а Марфу любила, хоть Роза Михайловна встала. Давно это было, и бельём поросло. Не нужны никому те давние истории. «Отнюдь», — возразила я, — «мне вот интересно всё про семью Нестеровых». «Зачем оно тебе?» — строго спросила пенсионерка. Антон говорил, что Марфа убежала из дома, прихватив все украшения, которые Валентине муж дарил, — сказала я. — Это так? — Нашла, кому верить, — покачала головой Роза Михайловна. А Антон пешком под стол ходил, когда тётка удрала. С чужих слов дурачок повторяет. Она замолчала. — Роза Михайловна, — сказала я, — вы же знаете правду про тот пожар, да? Хозяйка сдвинула брови. Чем баба старше, тем болтливее. А ты хитрованка, аккуратненько так вопросики задаёшь. Видела, как собаки еду со стола крадут? «Конечно», — засмеялась я, — «у меня дома целая стая. Мафи сначала морду на скатерть положит, посидит, поймёт, что никого нет, одну лапу протянет, оглядится и...» сап печенье из вазочки!» «Вот и ты так действуешь», — хмыкнула Роза Михайловна. «Осторожно, тихой сапой заявилась, вроде за дурацким яйцом. Сама меня на беседу вывела. А я-то купилась, язык распустила. Ступай себе. Незачем старые чемоданы перетряхивать. Из них ненароком такое выпадет. Сама не обрадуешься». Вот любопытно мне, кто ж тебе про нашу дружбу с Валей доложил? Никого из стариков не осталось. Перемёрли все. Пили немеренно, что бабы, что мужики. Вот и убрались. «Кухарка жива», — напомнила я. «Можно её пораспрашивать Бабушка погрозила мне пальцем. «Да Зинка скорее себе язык откусит, чем с кем пооткровенничает. Она...» Роза Михайловна замолчала. «Я понятия не имела, что вас с первой женой Виктора Михайловича связывали близкие отношения, призналась я. Просто хотела получить у вас крашеное яйцо, чтобы Антон сделал настойку и Степан Андреевич угомонился. Но увидела фото, обратила внимание на серьги. Роза Михайловна, Валя же вам жизнь спасла, из колодца вытащила. Родители её... Вас любили, кем-то вроде племянницы считали. На ветеринара вас Матвей Петрович учиться пристроил. Много хорошего от семьи Нестеровых вы получили. Расскажу вам, почему я у Шкодиных в доме оказалась. Объясню, какие мысли в голове скопились. А вы уж решайте, рассказать мне правду или нет. Вот только боюсь, что дом Виктора Марковича опять сгорит. И на сей раз жертв намного больше будет».